Услышав об этой катастрофе, перуанец осенял себя крестным знаменем и мысленно прикидывал, давно ли он переходил по мосту и скоро ли собирался перейти опять. Люди бродили, как завороженные, бормоча, им мерещилось, будто они сами падают в пропасть. В соборе отслужили пышную службу.